Далекий от воинского искусства философ уподобился стратегу и предложил вторжение в Скуфь Великую. А прежде всего намеревался отнять греческие полисы Понта, много лет бывшие под ее владычеством. Варвары, населяющие земли полуночи от моря, никогда еще не испытывали вторжений македонцев и грандиозных поражений, а потому, где они способны будут быстро оправиться, собрать союзников, либо призвать на помощь персов, с коими сами часто воюют. И тогда откроется единственный прямой путь к Крапейским горам и в страну городов, которые хоть и имеют высокие стены, но жители их совершенно не умеют воевать и защищаться, ибо по характеру прямодушны и невоинственны. В молодые годы Арис несколько лет пробыл в ольби где по велению Платона обучался у Биона Понтийского и пережил страшный набег тогда еще неведомых на берегах Понта Русов, после которого город и оказался под властью Скуфи Великой. Учитель часто вспоминал, как чубатые варвары покорили полис, и многие его примеры начинались со слов об устройстве жизни славной и цветущей ольби имя которой означало «счастливое». Однако из морской пучины вышли неумолимые и кровожадные варвары, и потому Александр услышал в предложении скрытый мотив мести, замешанный с тоской по ушедшей молодости. Он считал, по этой же причине Арис чаще стал навещать свой родной Стагир, заново отстроенный после разорения его Филиппом. будто бы сына своего искал. Но философ опроверг всяческие догадки царя, сообщив об истинной цели похода на полуночные понтийские берега. Старый и мудрый Бион прослыл еще и оракулом. Поэтому, зная о грядущем набеге, вынес из библиотеки и замуровал в стене башни географию. Некие свитки с чертежами и указанием точных мест, где хранятся святыни варваров. Последним доводом Ариса, изменившим замыслы, стало его утверждение, будто дарий давно прослышал о том куда вознамерился идти молодой царь македонии и уже готовится встретить у берегов гелиспонта а скуь не ждет его появление в пределах ольби и пантийской и сейчас там нет сколь нибудь значительной силы способной противостоять фалангам и конницам александра варвары же давно уверовали в свое могущество пребывают в полной беспечности междусобных распрях которые затевают без причины потехи ради несмотря на осенние не совсем подходящее для войны время и ведомый юной пылкостью царь оставил старых ропщущих полководцев Македонии, поручив готовить им поход на восток. Сам же, в купе с Аристотелем да храбрым молодым заперионом, выступил в полуночную сторону. А чтобы его вовсе противника и ввести его в заблуждение, он двинулся путем Филиппа, словно заново повторяя покорение, уже покоренной отцом и подданной Фракии. Недоуменные фракийцы не оказывали сопротивления македонцам, помня недавний разор, отворяли перед ними города, вносили дары и всячески славили молодого царя. Однако тот будто и не замечал их подобострастия и открытых ворот. Велел Запериону всякий раз облачаться в доспехи и сходу идти на приступ, для устрашения поджигая только что отстроенные дома пригородных землепашцев. Сам же тем временем взирал откуда-нибудь с холма за действиями своего войска. Война получалась увлекательной, забавной и бескровной. И покатилась впереди слава. Дескать, молодой царь чинит забаву, подражая своему суровому и беспощадному родителю, который при жизни носил прозвище «Македонский лев» и жестоко подавлял бунты всех окрестных народов. Так Александр прошел фракию, и, оказавшись в владениях Скуфи, на берегах Понта вздумал окончательно сбить ее с толку, не тронул Тиру, обойдя город стороной, и внезапно оказался перед Ольбией. Великая Скуфь, падкая на всяческие забавы, наблюдая за столь потешным походом, По расчетам философа, должна была и вовсе утратить бдительность. Однако хора, селение окрест полиса, оказалось пустой. Впрочем, как и причал в гавани, и торжище у моря. Одни лишь бездомные псы бродили между рядами, ища чем поживиться. Вероятно, сколоты живущие сахи бросили нежатые нивы и виноградники. Купцы угнали свои суда за Копейский мыс, и все заранее укрылись в крепости. По сведениям философа скуь пантийской не имело постоянной рати наемных служилых воинов, кроме городской стражи. Но при угрозе вторжения супостатов кратчайший срок исполчалось, ибо всякий, кто носил скуфечатую шапку, и стар и млад, все становились в боевой порядок. И только чада малые да глубокие старцы, кто по летм своим жил с непокрытой головой, оставались с женщинами в обозе. К тому часу лазутчики слуг донесли, Мол, заслыша о походе, варвары взялись за оружие и полны решимости сразиться насмерть, но крепости не сдавать. Однако на высоких зубчатых стенах не было видно ни единого защитника. Все выглядело так, ровно город вымер или затаился, дабы смутить македонцев. По убеждению Ариса, населяла Ольбию в основном скуфь оседлая и благородная, именуемая сколотыми, пришедшими сюда из разных мест, и промышлявшими хлебопашеством, купечеством да мореходством. Кроме них, в покоренном городе поселились в атаге воинственных чубатых русов, златокузнецы и ремесленники могущественных саров, оставшиеся после разгрома, вельможи-требалов, богатые фракийцы, тавры, алазоны. В общем, все те, кого элины именовали варварами. Поскольку эти народы перед схваткой имели обычай не жертвы воздавать своим богам и молить их о победе, а сбросив латы и обнаживший тело, распалять себя кличем «Варвар!» Ариас не единожды позрел, как Скуфь исполчалась на врага своего, и слышал сей громогласный звериный рев, взметавшийся над боевым порядком. Но даже сведомому Геродоту было невдомек, зачем они терзают глотки, исторгая неблагозвучие. Кричать перед побоищем на всех наречиях Скуфи означало важить, то есть разжигать себя громким глазом. И варвары важили всегда и повсеместно, коль приходилось им, к примеру, ворочить тяжкие камения или сволакивать суда. или дерева огромные вздымать на стены крепостей. Всюду, где мощи человеческой не доставало, они призывали божественную кличем. Но клич уж был иной. Раз-два! Взяли! Так восклицая, они призывали в помощь Бога Раза, молились и слагали силы, совершая то, чему потом дивились сами. Но перед битвой они важили особенно усердно, даже иступленно. И рев вар-вар! Разносился на десятки стадий, подобно обвалу горному. Листва с дерев слетала, в ущельях с свергались камни лежачие, вода на море волновалась без ветра. И был сей ор сущ не для того, чтобы посеять страх и панику в рядах супостата, хотя от такого крика охватывала зноб и дрожь под коленями. Подобным диким воплям простодушная в обыденной жизни скурь вздымала в себе дух воинский, называемый отвагой, то есть отважи, от крика обретенной. Войдя в неистоство от своего же глаза, этот разноплеменной народ становился будто один человек, смыкался в плоть единую и обретал безумную отвагу, скрещенную с невероятной нечеловеческой мощью. И все это вкупе называлось раж. А потому у варваров всякая битва с супротивником именовалась сражением, то есть деянием, совершенным в состоянии ража. Клич Варвар -вар» одновременно был обращением к варварскому богу войны, носящему три прозвища. Ежели Скуфь полуночных племен называла его Один, а Осколоты-Перший или Перун, то чубатые русы именовали его, как и переводы, раз. А на самом деле у них Бог был един для всех. Впрочем, как и речь, и головные уборы, называемые Скуфь, за что в Элладе так и прозвали варваров, по шапке дали имя. Даже изведавшему суть сущности этого народа Геродоту не удалось проникнуть в тайну разночтений. И он считал, скув потому воинственно изрядно, что имеет трех богов войны. и заблуждение сие Арис открыл однажды, проникнув в тайну варварского бытия. Согласно их воззрению, владыка всех сражений был трехглавом или трехликим при едином теле и также носил три имени. Ежели одни скажут «три глав», другие — «трояк», а иные кличут «троян». Если ухо не привыкло к подобному варварскому многоголосию, а ум к чудным обычаям и взглядам не сразу и разберешь, каковы их боги и кто есть кто в всем пантеоне, который выше и важнее. Виной всему была вольность суждений. Именовали кто во что гораст, и только боевой клич в многоустие звучал однообразно. Вар-вар! А коль в битве одержит верх, сомнут противника и в бегство обратят, или вовсе одолеют насмерть, то раж свой лютый отринут миг и не добычу делят». но шапки скуфейчатые бросают в небо и рычат иначе. Ура! И резвятся при сём ровно ребята малые, ибо несмысленны становятся и охочи да забав. Потом же правят тризну по всем, кто лёг на поле брани, по супостатам и по своим павшим братьям. Тела врагов по обыкновению свозили и хоронили в земляных ямах, в могилах, никоим образом не отмечая место но долго помня, где и чья сила была предана червям трупоедным на поживу. Земная твердь на всех скуфских наречиях обозначалась словом и знаком «Ар». за сим и открывался смысл их неистового рева. Варвары кричали «В землю! В землю!» Но единоплеменников своих, согласно обычаю, отмывали от крови, волосы расчесывали, наряжали в одежды скорбные, владьи смоленые возлагали и, укрывши сухими деревами, хворостом, соломой, сначала придавали огню и горько оплакивали. после чего собирали пепел от сожженных тел и, всыпав сосуды, ставили на возвышенности, каменями огораживали или срубом. Туда же помещали прикрасы из золота, кубки, оружие и даже колесницы. А коль вельможным убиенный был, то и рабов кололи, коней и кречетов. Затем же много дней подряд носили землю и насыпали курган высокий, гору рукотворную, которую видно за многие десятки стадий. У иных же племен Скуфи есть и иные обычаи. ставить сосуды с прахом вдоль дорог или по рубежей своей земли. Мол, пепел имеет магическую суть и будет стеречь их землю от нашествий. Тут тоже были кто во что горазд По окончании этих скорбных дел варвары устраивали сначала потешные состязания и поединки. Потом разгульный пир с плясками и песнопениями, словно на празднике Бахуса. В общем, все по своему дикому причудливому нраву. О нравах Скуфии и ее обычаях Арис давно уже твердил Александру, наставляя с ранних лет, дабы изведал тайную суть будущего супостата и не страшился крика «Коль голосистая Скуфь вздумает важить перед битвой». Однако, лишь оказавшись в пределах ольби признался, что с умыслом скрыл одно наблюдение. Он и прежде так поступал, поведает о некоем явлении или философской истине. Однако же чего-то не доскажет чтобы поднудить царевича самому домыслить недостающее – или внезапно потом сразить, на брешь указав. И тут под стенами крепости философ заключил то, о чем давно твердил. Будто еще в отреческие годы он, будучи сыном придворного лекаря царей Аминты и потом Филиппа, был свидетелем, как македонские фаланги и конницы гейтаров, постигая воинское ремесло на полях близ Пеллы, подобно диким варварам, издавали боевой клич «Вар-вар» и победный «Ура!» И делали сие по той причине, что корнями своими македонцы увязали в Великой Скуфи, и были ее плоть от плоти, прозываясь славянами, ибо в былые времена промышляли ловом, в чем изрядно преуспевали. Подобному откровению учителя Александр немало изумился, потому что при дворе почти не слышал ни скуской обиходной речи, ни славенской ни прочих наречий ее племен, за исключением единственного, и пирского, поскольку мать Мертала, нареченная Филиппом на греческий манер «олимпией», а вкупе с ней Волхов-Строгаст в тайне от царя пели ему колыбельные и сказывали сказы языком эпира, весьма схожим со славенским но это лишь в годы. Сеяные учителя и кормильцы учили греческому слову и обычаю, поскольку Филипп еще до рождения сына отверг старых кумиров, избрал для Македонии богов Эллады, ее просвещенный нрав и образ. А также указом своим строгим запретил придворным, воинам и прочей знати уподобляться варварам и важить, то есть рычать по-зверски, мол, это язык гнусного простолюдия. Он стремился прославиться по эллинскому обычаю и возвысить царство достойно Спарте, чтобы никто не смел указать перстом и презрительно молвить «Македонцы, суть, скувь, и варвары, подобные славянским племенам». Воинская спартанская наука не прибегала к безумству и неистовству, возбуждая раж сим глупым мерзким криком, а достигала отваги, силы и мужества воспитанием телесного совершенства, здравого ума и неукротимого духа. В итоге философ заключил, что ныне во всей Македонии уже не сыскать тех, кто помнит еще, как можно вызвать себе раж. Всего за одно поколение войны забыли грозный леденящий крик. Впрочем, как и своих богов. И бог раз который прежде насылал Скуфи безумную храбрость и силу в ответ на клич, более не внимал отвергнувшим его. Это же означает, варварским тайным ремеслом, умением перевоплощать отвагу человеческую в божественную, насыщаясь ражем, теперь не овладеть. Арису доводилось зреть в варварских храмах, на распутьях и береговых святилищах Скуфи изваяния сего кумира. По образу он вроде бы такой же громовержец, как Зевс. и молнии в деснице, но будто бы рожден от самой ехидны, ибо вместо ног имеет змеиные тела. По скупскому нелепому разумению, единый в трех лицах раз, перший и Один, то бишь троян, соединяет все три стихии мира, небесное, земное и преисподнюю. То есть небожитель, смертный человек и змей Горыныч, один в трех ипостасях. Послушав ушлого философа, царь вымылвил, взирая на крепостные стены Ольбии. А мне бы хотелось овладеть и бросить клич Вар-Вар с такой неистовую силой, чтобы низвергнуть тех, кто затаился на забралах и зрит на нас, чтобы потом воскликнуть «Ура!» и пляски учинить. И дабы испытать, откинулся в седле и громогласно прокричал в небеса «Вар-Вар! Вар-Вар! Вар-Вар!» Пространство на миг сколыхнулось, и вместе с ним, словно забытый сон ребячий, Вдруг перед взором встал насмешливый строгаст, будто бы науку свою чинил, взял за ногу и свесил с забрало вниз головой. Привычный уже мир на мгновение перевернулся, и обнажилась его изнаночная сторона. Однако Арис засмеялся и тем вернул из былого. «Оставь забавы, царь! Криком полков не победить!»